Глава 36 Я тихонько затворила за собой дверь и, сделав пару шагов, прислонилась к холодной стене. Закрыла глаза, стараясь дышать ровно и спокойно. Сердце билось в груди, как пойманная птица. Прокрутила мысленно весь разговор, акцентируя внимание на своих ошибках. Сейчас, когда все было закончено, они уже не казались мне критическими. Я с облегчением выдохнула. Все не так уж и плохо. Я молодец, справилась. Теперь надо было двигаться дальше. Раз у меня появилась возможность вложить в мануфактуры деньги третьего советника, то свои я могу потратить на развитие медного рудника. Я ведь давно хотела наведаться туда и посмотреть, как там все устроено. Возможно, мне удастся что-то улучшить. Память о достижениях другого мира все еще со мной, хотя некоторые моменты уже покрылись паутиной забвения. Я слишком редко к ним обращалась. Я медленно выпрямилась, поправила юбку и зашагала по холодным и темным коридорам замка к себе. Мне нужно было еще о многом подумать. «Ваша светлость!» Откуда ни возьмись, появился дворецкий и, постоянно оглядываясь, протянул мне конверт. «Это вам. Я хотел поблагодарить вас за брата» его перестали избивать в харчевнях. Ему это, конечно, не поможет избавиться от пагубной привычки. Он виновато улыбнулся. Но теперь он хотя бы возвращается домой целым. Я кивнула. Разворачивать дискуссию про братца, который сам оказался тем еще задирой, я не стала. Незачем. Главное, что каждый из нас исполняет условия договора и письмо от барона Граца, а это было именно оно. Попала ко мне, минуя цензуру третьего советника. Я спрятала конверт за пазуху и невозмутимо зашагала дальше, намереваясь укрыться в своих покоях и прочитать сообщения. «Обрита!» – окликнула меня свекровь, выглянув из двери своих покоев. Не иначе караулила за дверью, ожидая, когда я вернусь. И приказала тоном, нетерпящим возражений. «Зайдите!» Я вздохнула. После того обещания, которое она заставила меня дать, никаких отношений с герцогиней Бакрей мне иметь не хотелось. Но мне нужны были знания наследницы ургородских матерей. Мне вовсе не хотелось быть аватаром Великой Матери и снова ощущать себя чужой в своем теле. Возможно, секреты, которые откроет мне герцогиня, помогут защитить себя от вмешательства богини. Поэтому я развернулась и молча вошла в гостиную герцогини Бакрей. «Присаживайтесь!» Улыбнулась она, указывая на кресло и усаживаясь в соседнее. «Сегодня я не займу у вас много времени», заявила она, когда я присела на краешек. «Я всего лишь хотела узнать о вашем договоре с моим мужем. Что вас связывает?» Я пожала плечами. «Вот ведь любопытная стерва! Ей-то это зачем?» Я слегка улыбнулась скрывая вспыхнувшие во мне подозрения. Ваш супруг предложил мне финансовую помощь. Я не стала врать. Кто знает, какие штучки есть в арсенале несостоявшейся Великой Матери Ургорода? Вдруг она до сих пор связана с богиней, которая, как старая сплетница, делится с ней секретами и тайнами окружающих. Его заинтересовали мои мануфактуры, и он увидел большой потенциал в моих идеях по развитию промышленности в Грелории. Герцогиня расслабилась. Она явно ожидала чего-то другого. «Ах это! Какая ерунда! Вообще не понимаю, моя дорогая, зачем вы возитесь со всем этим?» Она сделала неопределенный жест. «Оставьте подобные игрушки мужчинам. Женская сила в хитрости. Только так можно достичь желаемого». Я неопределенно хмыкнула. «А что я могла ответить?» что одной хитрости слишком мало, чтобы выжить и тем более переиграть мужчин. Где бы я была, если бы использовала только хитрость? И где бы был мой брат?» Прикусила губу, отгоняя нехорошие мысли. «Это наставление великой матери?» Спросила я, пытаясь перевести разговор в нужное русло. «Нет», – махнула рукой герцогиня. «Это мой личный опыт, которым я делюсь с вами совершенно безвозмездно». «Спасибо», – поблагодарила я и встала. «Теперь я могу идти? У меня слишком много дел, чтобы вести разговоры о женской хитрости, которая сейчас ничем не может мне помочь. К тому же мне нравится заниматься всей этой ерундой», – выделила я и добавила. «Вам известно, что было бы со мной, если бы я доверила подобные игрушки?» Опять обозначила я. «Мужчинам. Ваш супруг...» Получил бы все, что хотел. «И мой сын стал бы королем», – кивнула герцогиня с мечтательной улыбкой. «И станет. Но я сейчас не об этом. Я видела, как дворецкий передал вам письмо. И хотела предупредить, что это человек моего мужа. На вашем месте я не стала бы ему доверять. Но вы можете обратиться за помощью к моей сестре. Я все устроила, чтобы она не могла отвертеться». «Что вы устроили?» Неестественно ровно спросила я. Не знаю, правда ли богиня смогла излечить ее душевное состояние? Или герцогиня просто хорошо умеет притворяться? Но просчитать ее шаги я даже не пыталась. Она каждый раз ставит меня в тупик странным течением своих мыслей. Вот и сейчас. Если она тоже хочет посадить Адрея на трон, то было бы логичнее... «Сдать меня третьему советнику и получить то, что так хочется». Ведь все идет по изначальному плану ее супруга. Принцесса Елина стала женой его сына. И третий советник смело может объявить Григорика узурпатором, незаконно севшим на трон. «Правда, для этого им еще надо убрать с дороги моего брата. И пусть я как могла позаботилась о его безопасности, это гораздо проще сделать сейчас» чем раньше, когда мы жили в королевском замке. Но герцогиня как будто бы не желает победы своему мужу. И более того, она просила меня сохранить жизнь Адрею. Значит, полагает, что когда-нибудь я буду иметь право отправить его на эшафот. «Я пригласила к нам баронесу Шаршу, улыбнулась герцогиня. «Мы будем пить чай. Знаете ли, в Абригрянской империи Сейчас набирает популярность вечернее чаепитие. Там совершенно роскошная церемония. Вы обязательно должны на это посмотреть, моя дорогая Абрита. И познакомиться с моей младшей сестрой. Вы знали, что баронесса моя младшая сестра? Я кивнула. Мои мысли были слишком далеко от модной чайной церемонии и от баронессы Шерши. И я вообще не понимала, к чему моя свекровь завела этот странный разговор. «Причем тут вообще баронесса?» «Я знакома с баронессой», – кивнула я. «А вы знали, моя дорогая?» Герцогиня неприятно захихикала. «Что если бы наша Шерша была чуть постарше, когда моя младшая сестра осуществляла свой чудовищный план, то малышка вполне могла бы перевернуть ситуацию так, чтобы самой сесть в кресло правительницы?» «Она очень умная и хитрая. Пожалуй...» «Умнее меня и хитрее моей сестры. Моя мать отправила ее следить за мной. Сестра велела следить за Анне и за Его Величеством Эдардом. Но именно она рассказала мне о свойствах трав, которые мой супруг получил от моей же сестры. Наша малышка всегда себе на уме. И полностью доверять ей нельзя. Нельзя. Она легко обманет. Если ей это будет выгодно. Обманет меня. «Тебя обманет всех!» С каждым словом тон голоса моей свекрови понижался. И последние фразы она произнесла так тихо и медленно, как будто бы просто размышляла вслух. Она не смотрела на меня и вообще будто бы забыла о моем существовании. Больше всего это было похоже на очередной приступ неадекватного поведения. И я уже собиралась выйти, чтобы предупредить третьего советника, что у его жены снова плохо с головой. Но тут моя свекровь встрепенулась и вновь заговорила нормально. Маленькая Шерша построила сеть осведомителей. У нее есть свои люди и в королевском замке, и в замках всех высоких родов. Даже здесь, у моего мужа, каждая вторая служанка доносит ей обо всем, что происходит в нашем доме. «Если вы хотите узнать секреты высоких родов, то вам нужно наладить отношения с баронессой шерше. Поверьте, если вам удастся заинтересовать ее и привлечь на свою сторону, то вы получите гораздо больше, чем можете себе представить. Иногда я не знаю, на кого работает моя любимая сестренка. Но это точно не великая мать, не мой муж и даже не богиня». Герцогиня вскинула голову. Ее глаза пылали огнем сумасшествия. Она громко и неестественно захохотала. Это гадина отомстила мне за предательство. За то, что я поступила не так, как хотела она. Хотя, когда мне, мне нужна была помощь, она оставила меня и исчезла. Как будто бы ее никогда и не было рядом. Она вскочила и забегала по гостиной, громко крича на разный лад что сестра украла ее жизнь, а богиня, вместо того, чтобы быть на ее стороне, ушла, оставив ее одну. А теперь через много лет появилась и хочет, чтобы она все забыла и простила всех, как будто бы ничего и не было. А она не будет никого прощать. Это было по-настоящему страшно. Я вжалась в кресло и с ужасом смотрела на герцогиню Бакрей, которая прямо сейчас на моих глазах теряла человеческий облик, превращаясь в бесноватую старуху. На ее крики в покое влетела горничная. Испуганно вскрикнула и тут же исчезла. Топот ног по коридору подсказал, что она побежала за помощью. Я медленно, стараясь не привлекать внимание мечущейся по комнате сумасшедшей старухи, попыталась бочком-бочком протиснуться к двери. Мне тоже, как и горничной, хотелось сбежать. Кто знает, что придет в голову этой психованной. И я уже почти дошла до двери, когда моя свекровь заметила мои передвижения и замерла. Выглядела она ужасно. Волосы растрепались. Платье сбилось. В глазах горел потусторонний огонь, а из уголка перекошенного рта текла тонкая струйка слюны. «Ну куда же ты?» – вкрытчиво спросила она, продвигаясь ко мне – И захохотала. «Моя дорогая Елина!» Сдала она меня как раз в тот момент, когда дверь распахнулась, и в комнату к жене ворвался встревоженный третий советник. «Обними свою тетушку!» Рванула она ко мне. Но он встал на ее пути и схватил свою жену, с силой прижимая ее к себе. «Абрита, вам лучше уйти!» Хмуро заявил он, не глядя на меня пытаясь удержать супругу, которая с неестественной силой вырывалась из его рук. Я сглотнула. В голове шумело, как будто бы неведомый кузнец колотил молотом по железу. Единственное, о чем я думала в этот момент, услышал ли он, как именно меня назвала его жена или нет. «Абрита!» — рявкнул третий советник. «Уходите немедленно!» «Абрита!» взвыла в его руках изменившаяся до неузнаваемости герцогиня и громко захохотала. «Да она такая же обрита, как я Саирла! Меня зовут Рамина! Рамина! Рамина! Рамина!» Орала она, как резаная, а потом замолчала, обмякнув в руках третьего советника и, глядя на него с мягкой улыбкой, заявила «А ее Елина!» И, закрыв глаза, «Потеряла сознание».